Глава двенадцатая. Младшая жена. У Брайан стоял ошеломленный. Из соблазнительных уст султанша послышалось раздраженное шипение. В ее суженных глазах сверкнула молния. У Брайан высвободился и повернулся, чтобы спросить о смысле этих слов. И увидел только, что один из шахматных камней на крыше опустился на уровень с окружающими камнями. Он быстро выронил корону, кинжал и пояс и прыгнул, чтобы схватить камень. Но тот уже прочно стоял на месте. Соединение такое тонкое, что он не может даже вставить в него лезвие ножа. Поднять камень невозможно. Он распрямился и взглянул на высокомерно стоящую султаншу. Его голубые глаза потемнели от гнева. Она ответила тонкой улыбкой, которая его остановила и от которой его охватило холодом. Он отталкивающим жестом протянул руку к трем жрецам. — Кто разрешил этим черным одеянием появиться здесь? — спросил он. Тигра поклонилась и восхитительно улыбнулась. Повелитель воздуха сказал, что он мужчина. Когда мужчина берет женщину в жены, нужны свидетели. В жены пробормотал О'Брайен. Стремительно, как пантера, тигра подобрала упавшие корону, кинжал и пояс. Она протянула их американцу, на ее губах была восторженная улыбка, и в полуночных глазах горела страсть. Посмотри на эти символы, повелитель моего сердца. — сказала она. Я танцевала перед повелителем танец штар и повелитель принял мою корону, кинжал и пояс. В его руки я отдала свою силу и свою защиту и свою девственность по обычаю и по закону и штар Мой повелитель принял предложенное. Следовательно, он взял меня в жены, и теперь мы поженились. Свидетели... «Жрецы черного алтаря!» На какое-то время у Брайн лишился речи. С каким коварством она заманила его в брак? Не понимая ее смысла, он совершил всю брачную церемонию ее народа. Возбуждение в ее глазах свидетельствовало, что она говорит правду, и взгляды трех жрецов подтверждают ее заявление. Но разве это такое уж большое несчастье? Она прекрасна. Так же прекрасна, как коварно и жестоко. Убрайан вспомнил, как она смотрела на белого козла, и это заставило его резко повернуться. Он напряженно думал. И Стара умоляла его не поднимать с колен султаншу, и при этой просьбе тигра не смогла сдержать свою ярость. Он ее не поднял? Но какая разница? Если задать вопрос султанше или жрецам, это может дать им преимущество. Он нахмурился и осмотрелся. Солнце наполовину ушло за черный Ноабитский барьер. На темнеющем небе появилась слабая вечерняя звезда. Серебряной лодки и штар нет на небе, сказал он. При полной луне я дам ответ на это дело. «А сейчас уходи!» «Я сказал!» К его удивлению, тигра поклонилась и ускользнула, не сказав ни слова, не бросив ни возмущенного, ни укоряющего взгляда. Три жреца торопливо спустились перед ней по лестнице. Оставшись один, Брайан сразу подошел к моноплану и стал внимательно его осматривать. Над долиной олитов спустилась черная ночь, но американец продолжал работать при свете электрического фонаря. Он привинчивал под шасси бак для воды, когда услышал легкий шелест от середины крыши. Он выключил фонарь и осмотрелся в свете звезд. И через несколько мгновений разглядел очертания стройной белой фигуры. И стара? позвал он, — Девушка подошла ближе, умоляюще сложив руки. Повелитель воздуха выдохнула она. «Не выдавай меня. Тигра — это львица, у которой убили детеныша. Защити меня от ее гнева. Пусть снова не заключает меня в темную яму!» «Не бойся, — сказал ее Брайан, Я защищу тебя всей своей силой. Я сказал правду. Я человек, обладающий большой силой, но человек». Я смогу сделать больше, если буду знать больше. Ты предупредила меня, чтобы я не поднимал тигру. А почему ты не предупредила меня от брака с ней? — Кто я такая, чтобы спрашивать волю повелителя воздуха? — ответила девушка. Я думал, что он хочет взять себе младшую жену. Но страх перед злом заставил меня крикнуть, чтобы он не возвышал жрицу обитателя. И я ее не поднял. «Ну, какая разница?» И старый спустил дрожащий вздох. «Значит, мой повелитель не знает. Тигра отдала тебе всю свою силу и власть. Тот, кто исполнит теперь ее приказ, будет посрамлен. Ты можешь пытать ее и убить, и никто не сможет возразить. Но если бы ты ее поднял и сделал своей султаншей, тогда твоя власть и сила становится ее властью и силой. Твоя собственность становится ее собственностью, твои слуги ее слугами. Она обладала бы верховной властью над всеми валитами У негромко присвистнул. Неудивительно, что она рассердилась. Но ты спасла меня от худшего и стара, и у меня есть время, чтобы строить планы. Я сказал тигре, что она должна ждать прихода полной луны. «До праздника Иштар, который следует за праздником Ваала», — сказала жрица, — «тигра не сможет заключить меня в яму до принесения в жертву цветка, потому что очень скоро я должна буду идти в Рем и принести цветок с дерева излечения. «Ты пойдешь в Рем?» «Одна?» — воскликнула Брайан. «Ты не боишься обитателя?» И Истара содрогнулась. Черный храм — это обитель зла. В прошлом году я шла с престарелой жрицей, но ничего плохого не может случиться со жрицей, идущей по тропе закона. Как неуверенно говорила девушка, темнота не могла скрыть ее дружи. У Брайан взял ее за руку и успокаивающе похлопал. «Когда пойдешь, я пойду с тобой», — сказал он. «Нет, не говори, что это запрещено». Я уже побывал в время и могу снова полететь туда, когда захочу. Пойдем вместе. Я возьму тебя на моего воздушного коня, или ты проведешь меня по своему тайному проходу. Кто может противиться воле повелителя воздуха, — уступила и Истара. Это против закона, существующего с самого начала, но повелитель уже летал в запретный сад. Я проведу его тайным путем. Этот ответ удовлетворил Убрайана. Он уже достаточно оправился от шока и ужаса перед слепым ящером, чтобы очень заинтересоваться тайнами Ирема. Но он хотел отыскать подходящее место для приземления, прежде чем снова лететь в кратер. И если богини-жрицы веками входили туда по своему тайному проходу, он должен быть достаточно безопасным. Снова Убрайн заверил ее. Если тебя будет защищать моя сила, ничего плохого с тобой не случится. Ты говоришь, что какое-то время тигра не будет пытаться отомстить тебе. Пока цветок жертвы не спасет землю еще на год от пустыни. Ты возьмешь меня с собой в Эрэм? Как может сомневаться мой повелитель? Язык Эштар умеет говорить только правду, — сказал Убрайан. Теперь иди. По пути в Эрэм? Мы поговорим о том, как помешать интриганке. Здесь слишком открытое место. Девушка отняла у него дрожащую руку и наклонилась, целуя край его одежды. Еще спустя мгновение она ускользнула через отверстие в крыше. После этого каменный квадрат снова встал в свое место. О'Брайан скачил и побежал к лестнице. На верхней ступеньке он остановился и прислушался. Он ничего не увидел в темном колодце, но ему показалось, что он слышит шорох сандалей. Вспомнив об электрическом фонарике, он посветил вниз по лестнице. Она была пуста. Он спустился, закрыл бронзовую дверь и запер ее со стороны лестницы. «Эдриси», — заметил он, — «простит меня за этот запор, если послушивал не он». У этого дела есть какие-то темные стороны. Почему ты позволил тигре подняться, когда я послал тебя за и старый? Надо было спросить об этом девушку, — размышлял он. Мысль о предательстве со стороны молодого шейха его очень тревожила. Даже с запертой дверью на крыше все равно небезопасна. Эдриси знает все тайные проходы, кроме того, что ведет в РМ. О'Брайен снова поднялся и сел в кресло пилота в самолете. Если в темноте попытаются подобраться убийцы, он включит фонарик и остановит их. Если убийц будет много, он может просто улететь. Долгое время он сидел, напрягая все чувства. Постепенно гул города под ним стих, сменившись темнотой и сном. Пришла и миновала полночь. Ничего не происходило. Наконец, напряжение начало сказываться на бдительности у Брайана. Он так устал, что сон подкрался незаметно. Проснувшись, он обнаружил, что лежит на крыле Моноплана. Все тело затекло. С возвращением дня гудел город. Рассвет затопил край Рема и заставил вспыхнуть даже мрачные вершины барьера Ноадитов. Угроза ночи и предательства перестала тревожить. Обрайен спрыгнул с самолета и пошел вниз в свои помещения. Перед самой дальней дверью на ковре спал Идриси. Он не казался виноватым или встревоженным, когда Обрайен его разбудил. На короткий вопрос, почему посланный за старой, Он позволил войти тигре?» идрис ответил просто. «Султанша была у двери, повелитель воздуха. Ни один человек не может преградить путь тигри, когда ее рука лежит на рукояти кинжала. Я хотел пойти с ней, но она меня отослала. А потом я обнаружил, что дверь на лестницу заперта». «Молоко пролито», — сказал Убрайан и пожал плечами. «Сделанного не вернешь». Но если пострадает и Стара, будешь виноват Ты. Ты выпустил на свободу левицу, а и Стара вонзила в ее гордость шип. Это рано воспалится и будет причинять боль. Бесстрастная сдержанность молодого шейха исчезла под действием скрытого раскаяния. Он бросился к ногам американца. Порази меня смертью, повелитель воздуха, воскликнул он. Я не должен был впускать султаншу. Мне нужно было противиться ей и отдать свою жизнь. Но худшее еще не произошло. Ты не возвысил ее до своей власти и силы. — Если хочешь помочь стари ответил Убрайн, вставай и посмотри, в безопасности ли она. Если все в порядке, приведи ее вместе с Тигрой. Эдриси поклонился и торопливо отпер дверь. В прихожей ждала и Стара со стайкой прислужниц в белом. За ними посредине комнаты стояла на ковре тигра, одна и словно униженно склонившаяся. У велел обеим войти и сесть на диван по обе стороны от него, как они сделали прошлым утром. Никто не упомянул о брачной церемонии. По просьбе у Брайна, Идриси продолжил рассказывать о ремеслах и трудах ваалитов. Большинство городских ремесленников и земледельцев принадлежат к Бениаду, в то время как все пастухи – члены Бениассура. Добывают металл и драгоценные камни рабыну-адиты под присмотром надсмотрщиков ваалитов. В удобном месте разговора тигра спросила, любит ли повелитель воздуха охоту. Положительный ответ заставил Идриси послать за охотниками султанши. Они принесли много охотничьих трофеев. Оперение страуса, шкуры львов и пантер, рога горного козла и газелей, а также черные волосы ноадитов, которые как будто считались самыми ценными трофеями. Во время завтрака и после него тигра сидела, опустив глаза, и говорила только, когда ее спрашивали. Внешне ее воскомерный дух был покорен, если не подчинен полностью. Но Брайан очень сомневался в этом. Он опасался, что ее покорность всего лишь подготовка к прыжку, прижавшейся к земле львицы. Но спокойствие апатичного взгляда скрывало все планы и заговоры. Тигра не проявляла ненависти к эстаре, не делала попыток делать знаки или заговаривать с адреси. Вечер застал всех четверых на крыше. О'Брайен, отвернувшись от остальных, проверял двигатель машины. Когда рев мотора стих, умоляюще прозвучала богатая контральта тигры. «Мой повелитель! В глазах моих людей я стала рабой. Милость повелителя — это все, что мне осталось. Не пронесет ли он с приходом нового солнца Меня над алитами на своем волшебном воздушном коне. В Эреме много других чудес, которых не видел мой повелитель. О'Брайен задумался, прежде чем ответить. После того, как они едва спаслись от страшного ящера, даже у такой смелой женщины, как жрица-султанша, должен быть гораздо более мощный повод, чем простое любопытство, чтобы снова заманить его в предательский рай Шадада. «Через несколько дней я совершу новый полет», — ответил он. Ответ столько же неопределенный, сколько положительный. Гневный блеск обманутого коварства, выдавший тигру, доказал благоразумность его осторожности. Словно ничего не заметив, О'Брайан с улыбкой отвернулся от тигры.